Глава 60. -я. Мы завезли Соню в детский сад, затем я вернулась в машину, и какое-то время мы оба молчали. В салоне повисло неловкое напряжение. Каждый из нас словно хотел что-то сказать, но никак не решался или не нашел слов. «Так куда тебе ехать?» — спросил Демид и завел машину, когда молчание стало затягиваться, а время между тем шло. Мне надо было ехать на прием к врачу, а ему в офис — Дело там всегда было не в проворот. «На бульваре клиника», — пояснила я. «А, понял». Ремиза выехал на дорогу и стал вести машину в указанном мной направлении. Бульвар тут один, у нас поблизости, и на нем только одна клиника. Ошибиться невозможно. все таки может, расскажешь, что там у тебя приключилось?» — нарушил снова тишину Демид. «В плане». «Ну, со здоровьем». «Ничего», — я плечами. А лгать все же не так уж просто. Лгать тому, кого любила, и по такому вопросу. Знал бы он, что я собираюсь делать, по головке бы за это меня не погладил точно. Просто плановый осмотр. Уверена, может, помощь нужна. Ты не стесняйся, найдем тебе самого лучшего врача. Что там у тебя за болячка? Раненое сердце называется эта болячка. Ты же и постарался, дорогой. «Нет, мне не нужна помощь», — отозвалась я. «Обычный плановый осмотр. Ты же посещаешь уролога, стоматолога периодами». «Ну да». «Вот и я посещаю. Ничего необычного. С чего ты взял, что что-то случилось?» «У тебя просто такое лицо напряженное. И последние дни ты сама не своя». «Ага, значит, смятение мое не осталось незамеченным». Пусть Демид не мог знать точно, что же происходит со мной, но ощущал, что я о чем-то переживаю. Чувствует меня. Удивительно. А раньше я как-то не верила в некую кармическую связь мужчины и женщины, у которых есть чувства друг к другу. Выходит, она существует, и это не бабушкины сказки. — Да просто мигрень замучила, — сказала я. — Погода, видишь, какая. То солнце, то снег, тучи тяжелая. У меня всегда в такую погоду самочувствие так себя. Только мигрень, только мигрень. Понятно. Тогда не буду больше приставать. Ну вот, вроде и выкрутилось. Обо всем остальном он просто не узнает. Мы добрались без приключений до клиники. Димит остановил машину у самого входа. Я стала проверять документы в сумке и поняла, что одно из направлений куда-то запропастилось. Черт, да где же оно? Что потеряла? Да направление одно на анализ. Но что же ты так безответственно? А, вот она, вывалилась из паспорта. Вытянула я листик и ловко вставила его в бордовую книжечку, чтобы демит не успел прочесть, на какую именно процедуру направлял этот лист. Так красиво, — сказал он вдруг. И я проследовала глазами туда, куда смотрел он. Из клиники вышла девушка с довольно большим круглым животиком, беременная. Она держала руку на животе и кому-то звонила. «Да, да, сдала, все в порядке. Растем как надо, прямо по часам, ой Она громко рассмеялась. «Опять твой сын толкается прямо в ребра!» «Мне очень-очень жаль, что я этого не видел. Повернулся ко мне Демид, и мы встретились взглядами. «Когда ты носила Сонечку...» Я бы так хотела увидеть тебя такой же милый, красивый с пузиком, положить ладонь на твой животик и почувствовать, как она передает привет папке и толкается ножками. Да, это, это очень мило, ответила я и сама услышала, как дрожит голос. Мне стоило огромных усилий не разрыдаться прямо при нем. Он говорит о детях, о желании пройти путь беременности вместе с мамой ребенка, а я... Планирую прямо сейчас избавиться от него». «Что ты так смотришь?» — спросил Ремизов. «Ничего», — прошептала я, беря сумку в руки. «Надо все же идти и решать уже этот вопрос раз и навсегда». «Лика, ты знаешь...» — остановил он меня снова перед самым выходом из машины. «Я бы многое отдал, чтобы увидеть тебя с животиком, чтобы ты родила мне сына». Я в ответ молчала. Слова были такими пронзительными и трогательными, что сдерживать себя уже не получалось, по моей щеке сбежала слеза. Он словно чувствовал, что именно я хочу сделать, и говорил мне эти слова, чтобы я, может быть, передумала. Но, конечно, он не мог знать, что прямо сейчас я ношу под сердцем его малыша. Может, даже сына, как он и хочет. Он просто говорил то, что чувствует здесь и сейчас — Ему действительно жаль, что по своей вине и ошибке он так много потерял. Теперь Демид, как никто, знает цену предательства. «Как ты думаешь, это когда-нибудь возможно?» «Не знаю, Демид, не знаю». Покачала я головой и все же совершила над собой усилия, чтобы уйти. Захлопнула дверь машины и ушла в клинику. Остался лишь один шаг, чтобы все было так, как нужно.